В дежурном помещении участка подбивали итоги ночи. Рабочий день для них начался в 19 часов 45 минут, а официально их должны были сменить сегодня в 5 часов 45 минут утра. Но они еще не ушли с работы, потому что надлежало еще кое-кому задать необходимые вопросы, отпечатать на машинках донесения о проделанной работе и связать кое-где концы с концами, прежде чем разойтись по домам. А поскольку пришедшие им на смену детективы тоже начинали готовиться к предстоящему рабочему дню, то в шесть часов в дежурной комнате стояло такое оживление, какого не бывает ни в какое иное время суток. В комнате для допросов Карелла и Хейс допрашивали юного Рональда Сенфорда в присутствии заместителя прокурора, который прибыл сюда значительно раньше, чтобы снять показания миссис Мартин. И теперь неожиданно для себя вынужден был присутствовать еще на одном допросе, тогда как больше всего на свете ему хотелось дотащиться до дома и выспаться. Сенфорд был настолько поражен тем, что сумели установить идентичность почерка, сравнив две отличные по тексту записки, что в ходе своего допроса так и не смог оправиться от этого шока. Он так был горд собой за то, что специально написал текст с ошибками, считая, что если даже сумеют проследить, откуда пришло письмо, то все равно будут твердо уверены, что автор его какой-то малограмотный тип, но никак не человек, постигающий тонкости бухгалтерского учета. Он так и не смог объяснить, почему решил убить Мерси Хоул. Он пытался объяснить это но тут же сбивался и под конец запутался окончательно. Каким-то образом это он увязывал с моральным климатом Америки и с людьми, которые раздеваются на публике, с людьми, которым следовало бы запретить отравлять других, пачкать их своей грязью, вмешиваться в интимную жизнь других, которые только и хотят, чтобы отвоевать себе место в этом мире» которые упорно трудятся над собой, стараясь развить свои способности, которые изучают бухгалтерский учет, а по ночам работают в отеле. И тут появляются эти и хотят все разрушить. Песня, которую пел в это время Паскуали, допрашиваемый в канцелярии Клингом и О'Брайном, звучала не столь истерически, но мало чем отличалась от Сэнфордовской. Идея родилась у них с Дэнни Райдером одновременно. Они сошлись на том, что черномазы в Америке становятся чересчур нахальными. Они пробивают себе путь туда, где их и быть не должно. Они отбирают рабочие места у порядочных и работящих парней, которые только одного и требуют, чтобы их оставили в покое. Так почему же эти черномазы навязывают себя всем и каждому? Вот они и решили бросить бомбу в их церковь и показать этим обезьянам, что такие вещи в Америке не проходят. Его не особенно волновал тот факт, что его напарник лежит замороженный в морге, как, впрочем, и то, что их маленькая экспедиция на Калвер-авеню стоила жизни трём ни в чём не повинным людям и искалечила ещё нескольких. Теперь его интересовало только одно – Будет ли его портрет напечатан в газетах? Мэр-мэр уселся за свой стол и принялся печатать рапорт о приведениях в доме Горманов. Немного помучившись над листком бумаги, он решил, но его к черту этот рапорт. Если лейтенант его спросит, где он пробыл полночи, он скажет, что патрулировал улицы с целью профилактики правонарушений. Бог-свидетель, «Этого добра у них на улице хватает». Он выдернул бланки рапорта из машинки и с облегчением кивнул нетерпеливо прохаживающемуся в ожидании своей очереди Холлу Уиллису, что тот может занять его место. «Окей, Уилис, сказал он, — «можешь приступать». «Финальменте», — воскликнул Уиллис, хотя никаким итальянцем он не был. Зазвонил телефон. Солнце уже давно взошло, когда они покинули здание и, миновав зеленые фонари с цифрами 87, вышли по широким ступенькам на улицу. Парк, лежавший по другую сторону улицы, горел последними красками осени, а небо над их головами сияло нетронутой голубизной. День обещал быть ясным и погожим. Все вместе они шли в направлении закусочной, расположенной в полуторах кварталах от участка. Мэр и О'Брайен несколько опередили остальных. Карелла, Хейс и Клинк замыкали шествие. По пути они вяло переговаривались главным образом о событиях сегодняшней ночи. Добравшись до закусочной и повесив на вешалку пальто, они заказали кофе, бутерброды с сыром, сдобные булочки. Мэр сказал, что он, кажется, простудился этой ночью. Корелло порекомендовал ему какие-то таблетки от кашля, которые его жена брала для детей. О'Брайен задумчиво жевал булочку, но тут, на другой стороне закусочной, он заметил в одной из кабинок девушку, показавшуюся ему знакомой. На ней были синие джинсы и мексиканское понча яркой расцветки. Девушка была не одна. Она разговаривала с молодым человеком в куртке флотского покроя. «Кажется, я увидел один искомый объект», — сказал О'Брайен. Он встал из-за стола и прошел мимо Клинга с Хейзом, которые как раз обсуждали новую директиву, устанавливающую какие-то новые дурацкие правила, которые требовалось соблюдать при задержании и обыске. Девушка вопросительно посмотрела на него, Когда он приблизился к их кабинке, мисс Блэр спросил он, Пенелопа Блэр? Да, ответила девушка. А вы кто такой? Детектив О'Брайен, сказал он. Восемьдесят седьмой полицейский участок. Ваша мать опять вчера приходила к нам, Пенни. Она просила меня передать вам. Да отстаньте вы наконец от меня, сказала Пенелопа Блэр. «Неужели полиции больше нечем заняться? Взяли бы тогда и разогнали какую-нибудь демонстрацию, что ли?» Несколько мгновений О'Брайен молча смотрел на нее, а потом кивнул, повернулся и направился к своему столику. «Ну как?» — спросил Клинк. «Бывает, что и не везет», — отозвался О'Брайен.